Аглая очень хотела, чтобы путь до капища прошел гладко. Хватит с нее испытаний, но не судьба. — Берегись! — и ее снесло к выпиравшей бугром скале. — Яр! — сбарахталась в крепкой хватке оборотня. Тот ответил ей рыком и одним махом выдернул из плеча стрелу. Глая сдавленно ухнула, а потом опять все Братья! Попеременно тащили ее в лапах и время от времени отбивались от летевших в них стрел и булыжников. Люди оказались хитрее и К оборотням не приближались, а стоило кому-то из княжичей пробовать их достать, тут же исчезали среди камней. Братьев это злило до ужаса, но они упрямо бежали вперед, стремясь быстрее покинуть опасное место. «Щенки трусливые!» — захохотала сразу с нескольких сторон. В ответ княжичи грозно рявкнули и, завернув к скале, поставили Аглаю на ноги. У нее сердце так и замерло. «Нет!» — кинулась к ним на шею. «Это ловушка. Вы что, не видите? Они нарочно издеваются!» Но ее слова потонули в криках и улюлюканье. Братья дружно оскалились. Аглая чувствовала, княжичи хотят оставить ее и лично свернуть обидчикам шеи. И в этом было что-то... — Неестественное. Дурное. — Вы же княжеством править будете! — крикнула во весь голос. — Неужели поведетесь на происки Чернобога? Братья заторможно моргнули. — Ну очнитесь же! Затрясла сначала одного, потом второго. И надо же, сработало. Аглая пикнуть не успела, как снова оказалась в лапах Яромира. Убрать припустили вперед, с новой силой, а вслед им неслись. Ядовитые слова и стрелы. «Впереди мост!» — обрадовалась Аглая. «Смотри!» И чуть не прикусил язык. Яромир вдруг споткнулся и захромал. Мирояр коротко рявкнул, хотел прихватить ее, но вместо этого согнулся в три погибели. Метко пущенный камень угодил в живот. Второй свистнул у Аглая над ухом. Третий разодрал скулу. Громко вскрикнув, она схватилась за щеку. Ей вторил издевательский смех и громкий рык разъяренных зверей. — Бежим, бежим! — поторопила она оборотней. Все потом, им бы сейчас через ущелье перебраться, и, может, боги над ними с велись, может, просто повезло, но по веревочному мосту они перемахнули в один миг. А разбойники высыпали следом, не какие-нибудь оборванцы, все в добротных доспехах с крепкими луками и тяжелыми плащами. Один из них, который в плаще, поднял руку и крикнул «И эту взять? Живой!» У Аглая аж сердце голым стало. Что значит «и эту?» Но пока она пребывала в ступоре, рядом с мостом мелькнула черная тень, а спустя секунду в воздух взвилась туча стрел. Но даже хромой Яромир оказался быстрее и успел порвать крепление. Мост рухнул в бездну, разбойники зарали всякие гадости, но княжича больше не слушали, поволокли Агнею дальше. Она бежала так быстро, как могла, задыхалась, спотыкалась, но, повинуясь требовательному рыку, упрямо переставляла ноги. До тех пор, пока перед ними не выросла отвесная скала, братья вновь стали людьми и оба опустились на землю. «Наверх нам надо...» Прохрипел Яромир, оглаживая ушибленную. Мирояр ничего не сказал, лишь плотнее сжал губы, а глаза почти черные, и лицо все в поту. Аглая кинулась к мешкам с вещами. Ее очередь помогать. «Агне — Агне! — закричали братьев два голоса, но она уже вытащила тряпки, а под ноги упал тонкий алый шнурочек с узелками, такой, как ее мама делала. Сердце гулко ухнуло негнущимися пальцами, Аглая поднялась с земли на и развернулась к братьям, а княжичи, отвернувшись, вздохнули. «Прости». Дальше Аглая не слушала, кинулась прочь, только бы убраться подальше от предателей, но и дюжины шагов сделать не успела, ее спеленали сразу с двух сторон. Не размениваясь на дебильное «пустите», Аглая, что из сил, куснула одного и врезала локтем второму. Оборотни сдавленно охнули. Но что ее сопротивление таким бугаем? Братья отволокли ее обратно и силой усадили на валун. Яромир стал позади, положив длапище ей на плечи. Мирояр опустился на колени, пробуя заглянуть в глаза, но Аглая ударила коленом, и княжич отшатнулся, но не разозлился, наоборот, сжал ее руки, погладил. «Это не может быть она огонек!» — Иди в задницу! — Правду тебе говорю. Веда хитрый, знают, как давить. — Закрой пасть! — А мы не могли тебе сказать сразу, — подключился Яромир. — Да вы что! А иначе бы ты, не думая, на помощь побежала. — У них моя мать! — крикнула так, что горло больно стало. Оборотни снова вздохнули. — Откуда знаешь? — Знаю! — А если не она, каково будет Олень родную дочь потерять? Аглая чуть не зарычала от злости. «Сволочи какие, а? На братья даже внимания не обратили. Она любит тебя, Агнея. Помочь хочет. А мы втроем ничего не сделаем. Даже Сварог не поможет. Чернобог — грозный противник. Лучше всего будет скорее в терем вернуться. И войско сюда послать. Один из нас его возглавит. И вернет твою матушку. Если она вообще жива! — крикнула в сердцах Аглая и расплакалась.